280. Июль 4. Сынной, хочу видеть тебя победившим все призраки Майи. Всё, что ты видишь в образах и формах, проходящих мимо твоего сознания, всё это лишь плотная иллюзия момента, который тотчас же уходит в прошлое, как ушёл в него день вчерашний. Правильно чуешь, что что-то надо как-то по-иному понять и постичь эту призрачную жизнь. Всё это реально, но сама эта реальность совсем не та по самой своей сущности, чем мысль до необывательскую. Фильмы текущего дня, где один и тот же день у двух разных людей, даже в одних и тех же условиях, находящихся совершенно различны. Возьмите ребёнка старика, женщину, юношу, девушку, сколь фильмы их будут различны. Фильмы физических ощущений, мыслей, чувств. Конечно, одинаков мир вне их, ими познаваемый, но этот внешний мир как вещь в себе столь далёк от мира реализованного в сознании каждого. Сколько голов, столько и умов и миров личного восприятия мира. зову победить в сознании своём иллюзии майи и зову к тому, чтобы отделить в сознании истинносущее от того, что существует лишь для своего личного сознания, окрашенное чувствами момента, меняющимися постоянно. К реальности жизни зову. Почему жить призраками, когда весь космос открыт перед нами? Если дух житель земли, Здальние звезды может смотреть на свою землю ближе он к истине жизни, чем тот, кто не в силах от неё оторваться даже в мыслях своих. В лучах моих ты поймёшь вечную истину жизни, духом поймёшь, но не мозгом и телом.